Глава 3 «Обалдеть!» Стоя на ветви, чья толщина достигала трёх метров, я поражённо качал головой и никак не мог остановиться. «Обалдеть!» Всё это я говорил достаточно громко, но за придурка меня никто не щёл. Все отнеслись с пониманием тех, кто однажды испытал то же самое. Ветвь, на которой мы сейчас стояли вместе со столь же ошалевшим дольмирлом, шла почти вровень с дном, но при этом висела над двухсотметровой пропастью. Парадокс объяснялся просто. Гигантское водорослевое дерево «Ленивый планф» росло в огромной яме, которую впору назвать ударным метеоритным кратером. Толстенное основание великана уходило в пронизанную зыбкими огоньками темноту. Чем глубже, тем темнее. Тут дело не только в высоте. Давление воды. Я без особых для меня последствий, в принципе, могу спуститься ниже на все эти две сотни метров. Но действовать там мне будет куда тяжелее. Пострадает зрение, слух, быстрота и точность движений. Не стоит забывать и о переохлаждении. Для меня такие глубины пока столь же чужды мир, как и суша. Чтобы действовать так глубоко без последствий, требуются специальные умения. Еще можно воспользоваться специальным снаряжением, что продавалось тут же. А все это отлично дополняли временные бафы, что можно было получить от здоровенной статуи мускулистого ахиллота с трезубцем, что высилось рядом с краем кратера и достигала 15 метров в высоту, хотя по сравнению с деревом-гигантом казалось крошечной. Эту информацию про глубину, связанные с ней опасности и способы преодоления, я почерпнул из двух источников. Первый и наглядный «Здоровенное панно», чем-то напоминающее рекламные полотна рядом со скоростными шоссе. Второй источник — шумная девица в кольчужном лифе, что размахивала флагом и кричала, что все, кто собирается от основания ветви вниз, а не вверх, и делает это в первый раз, пусть подходят к ней и спрашивают об опасностях. Если что, там ниже будут еще игроки клана «Морской ангел». Они все с радостью ответят на любые вопросы новичков, и они же при нужде... Продадут необходимое снаряжение для безопасного пребывания в глубине. За небольшую плату помощники из клана «Морской ангел» помогут выполнить задание, А еще этот клан с радостью скупает определенные трофеи, что можно добыть с ленивого планова и по цене, превышающей среднюю. Бизнес. Здесь пахло бизнесом. И этот запах мне нравился. Он мотивировал. Он заставлял дать самому себе пинка и тоже начать что-то делать, перебирать быстрее ногами и шустрее шевелить извилинами. Ленивый Планф отчетливо и сильно пах деньгами. Мне стало ясно, здесь я еще побываю и здесь я заработаю. Сам не знаю, с чего пришла такая уверенность, но она пришла и была столь же отчетлива, как и денежный запах, источаемый огромным водорослевым деревом. «Я здесь заработаю». И едва я это понял, то сразу решил, что следует слегка притормозить. Мне нужно чуть больше информации, и она нужна мне прямо сейчас. Поэтому я огляделся еще разок, выискивая место для отступления. Мы стояли в пяти шагах от статуи, в десятке шагов от трех тесно стоящих торговых навесов, находясь как бы в преддверии, чтобы не мешать сплошному потоку игроков Мы держались у края ветви, благоразумно пропуская тяжелые повозки, здоровенных грузовых зверей, слезняков и пауков. Пока я осматривался, дуль Дульмирл опять что-то жевал, никуда не торопясь, но не теряя любопытства во взоре. Подходящее место я обнаружил у торговых навесов. Оттуда только что отчалила солидная боевая группа, укатив свои тележки и уведя зверей. Воспользовавшись этим, Я окликнул доль Мирла, и мы поспешно заняли тёплое местечко. Едва успели. На секунды опередив разочарованно взвывшую пятёрку игроков с большоколёсной телегой. «Мы первые сюда двинули». «А мы первыми успели», — миролюбиво ответил я сероволосой девушке со слишком большими выпученными глазами. «Без обид». «Обиды есть. Нас больше. И нам надо место, чтобы...» «Эй!» — в дело вступила девица в кольчужном лифе. Игрок сто тринадцатого уровня опирается на копье с привязанным к нему клановым флагом. Морской ангел парит, расправив крылья. Они успели первыми. Никаких ссор. Вставайте рядом и закупайтесь. Ладно, пискнула растерявшая злость сервоосая с ником Пушка Зам Зам Наррадора. Без обид, повторил я, рад знакомству. Ха, фыркнула пушка и гордо отвернулась. Я лишь улыбнулся ей вслед и спокойно зашагал к девушке с флагом. Ее ник удивлял никак не меньше. «Третья теорема Гёделя!» Девушка вопросительно взглянула на меня, но я лишь мирно улыбнулся ей и присел на один из выступов древесной коры, что служило здесь покрытием транспортной магистрали. «А спрашивать не будешь ни о чем?» — удивилась теорема. «Зачем?» — хмыкнул я и указал глазами на уже спешащую к ней группку сорокауровневых игроков. Я и так все услышу. «Экономишь мои силы?» И нервы, снова улыбнулся я. «Я бульк, торговец, наемник, авантюрист». «Круто представился», — признала девушка. «Меня зови Гедой». «Геда, рад знакомству». «А где твой питомец?» «Пока не завел». «Ну и зря», — припечатала Геда. «Выбираю лучшего». «Еще скажи, что надеешься отыскать легендарного», рассмеялась девушка и повернулась к подбежавшим игрокам, что тут же засыпали ее вопросами. Они спрашивали, она быстро и четко отвечала, а я внимательно слушал, впитывая каждую крупицу инфы. Потихоньку начала вырисовываться достаточно четкая картинка. Всех, кто надеялся подкачать умения и поднять несколько уровней, отправляли вниз. Само собой действовали не силком, Приводили факты, поясняли, как и кого бить, сколько примерно за это опыта дадут, как должен действовать грамотный танк и чего следует бояться на глубине. Когда Геда убеждалась, что новички прониклись и готовы действовать, она начинала перечислять необходимое снаряжение. Светящиеся ушные пробки, что не гасят слух, но при этом защищают не только барабанные перепонки, но и всю голову, волшебным образом выравнивая давление. При этом они не занимали никаких слотов в экипировке, что было огромным плюсом. Существовал и аналог. Серебряные серьги с теми же свойствами, плюс несколько дополнительных бонусов, вроде повышенной ловкости и интеллекта. Серьги и беруши производились кланом «Морской ангел», и на них давалась гарантия. Комплект берушей стоит 10 медных монет, а пара серёг обойдётся в 3 серебряные монеты. Наклейки «Подглазные». по одной такой липучке под каждый глаз, и на следующие три часа твое зрение защищено от глубинных искажений. Одноразовые, но дешевые. Пара наклеек обойдется в те же десять медных монет. И, наконец, последний из необходимого трио предмет, запертый в дырчатом пузырьке, призрачный слепок электрического глубоководного угря, в просторечии называемый бзых. Этот бзых убирался за пазуху, где оставался следующие три часа, постоянно бзыхая тебя легкими разрядами призрачного электричества. Это позволяло сохранить скорость и четкость движений на прежнем уровне. Предмет одноразовый, стоимость 15 медных монет. Если при покупке бзыха предоставишь пустой дырчатый пузырек, то получишь скидку в 5 медных монет. При активном бзыхе ни в коем случае нельзя использовать такие магические целительные предметы, как лекарские кнуты ОЗОЖИ или их же алхимические бодрящие разрядники. Последствия будут плохими. И того три необходимых предмета для приключений новичков на глубинах до 250 метров. Беруши, наклейки и бзых. Без них вниз соваться не надо. Конечно, если только нет специальных умений, заклинаний или аналога снаряжения. Помимо необходимого трио, существуют и необязательные, но полезные Такие, как подводный парашют, например. Это устройство выглядит, как стальная банка с ременной привязью. Крепится поверх рюкзака. Шнур перекидывается через плечо на грудь. В случае экстренной опасности резко тянешь за шнур, выдергивая его из стальной банки, откуда тут же выскакивает и мгновенно раздувается до приличных размеров алый шарадус. Это рыба. неказистая, но шустрая, что мигом выдернет, вытянет тебя вверх, вплоть до поверхности океана. Устройство одноразовое, стоимость кусается, семь серебряных монет. Но покупка того стоит. Ниже ста метров в кратере находится аномальная зона, где не работают телепорты. Существуют кристаллы возврата, что переносят к статуе с трезубцем, но они выбиваются из монстров крайне редко, и их цена колеблется от 8 до 15 серебряных монет. Зависит от спроса и предложения, так сказать. Парашюты предлагаются не только индивидуальные, но и групповые, куда большего размера. К ним добавляются удивительные веревки, что при активации парашюта, подобно живым щупальцам, сами хватают всех членов боевого пати, после чего парашют утягивает попавших в передрягу бедалак вверх, унося с опасных глубинных слоев, где большинство монстров донные, а остальные предпочитают не покидать границы темных ледяных вод. Кстати, о холоде. Он там есть. После того, как пробыл внизу больше 15 минут, персонаж начинает замерзать, один за другим постепенно получая все более серьёзные негативные эффекты. Медлительность, замедленная регенерация здоровья и маны, мутнеющее зрение, отказывающая магия, а следом параличии... В общем, финал будет грустный. И потому клан «Морской ангел» с радостью продает крохотные бутылочки, каждая из которых стоит всего три медные монеты, и дарует защиту от глубинного холода на 20 минут. Принимать эликсир «Немирозор» рекомендуется после появления первых негативных эффектов. Всего подряд можно выпить два таких снадобья. Общего количества времени вполне хватает на выполнение всех квестов. Да почти часа хватит и на то, чтобы как следует забить рюкзаки добычи и подняться в более тёплые слои. К чему я так внимательно слушал и даже записывал, одновременно открыв игровой форум и сверяясь с информацией оттуда? Да потому что запах звонких денежек становился всё сильнее. Я чуял этот запах, но пока не мог понять, Откуда он исходит, что заставляло меня не только слушать, но и всматриваться, внимательным взглядом скользя по окружающей меня удивительной местности, подолгу задерживая взор на проходящих, пробегающих и проплывающих мимо игроках. потрёпанные недавними схватками боевые пати шагали неторопливо, не скрывали широченных радостных улыбок, за их плечами покачивались вместительные заплечные мешки, битком набитые добычей. У ног бежали, ползли или плыли питомцы, иногда на ремнях тащилась волокуша или катилась тачка. Другие игроки выглядели куда менее добродушными. Они зло скалились, порой ругались в голос и мрачно смотрели на возвышающуюся за моей спиной статую с трезубцем, за которой находилась ближайшая плита возрождения. Эти отряды потеряли бойцов и сами спаслись с трудом. Тут уж не до добычи. Но изредка некоторые из выживших тащили за собой шипастые синие и багровые панцири. Порой я смотрел вверх, на медленно опускающиеся живые парашюты, что подняли из леденящих глубин спасшихся счастливчиков, болтающих ногами и смотрящих вниз, явно выискивая самое удобное место для приземления. Часто под ними свисали забитые растениями и странными искрящимися кусками грузовые сетки». «Где тут деньги? Почему меня аж лихорадит? Что за искристые куски то ли смолы, то ли руды в сетках?» Короткий поиск и пара услышанных слов прояснили ситуацию. Там, в холодной глубине, из многочисленных трещин в коре водорослевого гиганта ленивого планва вытекают и тут же загустевают, превращаясь в кристаллы, потоки желтовато-красной смолы. В грузовых сетках и вывозили эти вот кристаллы, а они быстро оплывали, теряя грани и грозя растаять. Как показало дальнейшее наблюдение, груз смолы сбрасывался прямо во внутренний двор за индивилой постройки слева от статуи. В этом здании располагалась алхимическая фабрика. Название «Смолокольня Тамура». Кто бы сомневался? Посмотрев еще выше на вращающийся огромный водоворот, что посылал к древесному гиганту течения, треплющие его крону, я продолжил слушать, и за следующие пять минут познал целый пласт сконцентрированной информации о ленивом планове. Неплохо. В моей голове не появилось подсказки, но моя непонятная уверенность, граничащая с безумным азартом и желанием плюнуть на все дела и заняться исследованиями, никуда не делась. Более того, эта странная уверенность стала сильнее, и мне потребовалось немало моральных сил, чтобы справиться с ней. Поняв, что ещё немного, и я действительно ринусь на поиски звенящего золота, что поджидал меня где-то поблизости, я заторопился. Вернувшись к помощнику, коротко кивнул, указал на нужную нам ветвь, что заканчивалось нисходящим, ну или восходящим широким пандусом улицы, что вёл выше. Устриц тут хватало, а не повсюду. Но настоящие гиганты росли где-то в верхней трети величественной раскидистой кроны. и там была вполне мирная зона, где усердно трудились сборщики устриц, коих впору называть грузчиками. В той зоне почти ничего авантюрного, там даже нет агрессивных монстров, если не считать ночного времени, когда сюда прибывают хищные и умелые рыбы-молоты, способные крушить устричные раковины и добывать нежное мясо моллюска. Как упомянула представительница морского ангела С рассветом на листьях и ветвях лишь осколки раковин, редкие жемчужины и ощущение, что разминулся со смертью. Кстати, это не акулы молты совсем не похожи И молот растет не на носу рыбины, где именно она не пояснила, потому что ее перебили и задали какой-то вопрос. И вот теперь я мучился, пытаясь представить себе рыбу с растущим из ее тела молотом, но получалось плоховато. Быстро поднявшись, благоразумно держась правой стороны, чтобы нас не смел противоходный левый поток, мы вскарабкались по изогнутому стволу улицы, что доставил нас еще выше. Здесь встречал звук воющего ветра. Вернее, воды, исходящей от злобных порывистых течений, швыряющих в лица ошметки водорослей, песок и различные мелкие несуразности — вроде крохотных песочных часов, странных прозрачных розовых червей, перевязанных бантиками, из редкомедных монеток, а порой прилетал ржавый наконечник стрелы, кинжал или обломок меча. прикрывая щитами, дружно толкая тачку, мы поднялись еще на один этаж, после чего очутились на движущемся как лифт листе, что благополучно доставил нас к устричной ветвалистной благодати – Как именовалась эта подзона в подзоне Планва в зоне леса Тамура, области Тамура? Сейчас ум за разум зайдет, и я рехнусь. Стану бесноватым эхилотом. «Господин!» «Вижу, вижу», — закивал я, потрясенно глядя на устрицу, что вполне могла поспорить по размеру с тюленем. И клыки имелись, торчали из нижней створки, отчего устрица казалась окаменелым жирным кабаном. Как я уже знал, клыки — просто украшение». Вернее, предмет пассивного устрашения, как кто-то из игроков предположил на игровом форуме. «Не ешьте меня, рыбы молты, а то проткну...» -у. Не выдержав, я обратился к пробегающей мимо коротковолосой девушке с молотком в одной руке и с топором в другой. «Простите, а где у рыбы молт?» Ничуть не удивившись, девушка, рубатюк даже не замедлив шага, ответила. «В нижней пасти спрятан!» «Как я и думал», — кивнул я. «Да, вот прям так и думал». «Врёшь!» — Вру, — признался я, — от неожиданности просто. — Они тебя сожрут. Не вздумай тут ночью торчать. — Спасибо, о воительница. — Удачи! — улыбнувшись, девушка прыгнула вниз, и нисходящее течение тут же унесло ее куда-то в сторону, отправив по направлению к лежащему внизу угрюмому лесу. Ненадолго замерев, я всмотрелся в лес Тамура, освежая в голове запомненное. Карта ДДФ не шла у меня из головы. как и полундра что обживалась сейчас в яслях, которые ей не покинуть, пока я не добуду информации с помощью коей она отыщет в колыбельной приглубье заветный мятый лист крепкой водорослевой бумаги. «Начинаем», — распорядился я, закидывая щит за спину. «Хватаем самых жирных, Дульмирл, самых жирных!» «А когда дыхунов будить?» Посмотрев на привязанные к тачке кожные бурдюки и две прозрачные банки с лиловатой мутной жидкостью, скрывающий дрыхнущих дыхунов, я задумчиво произнес. «Торопиться не будем. Пока тележка не затрещит, ждем». «Мудро!» «И бойся летающего мусора!» Уже присев, предупредил я и покосился на воткнувшийся в кору обломанный арбалетный болт. «Мир хочет прибить нас!» «Не мир, господин!» — поправил меня помощник. «Сухопутники все клятые! Тонут и тонут, тонут и тонут окаянные!» «Ещё мой прадед всегда на них ругался. Как не потопнут, столько хлама на голову наши падает». «Ну да», — хмыкнул я, — «могли бы и аккуратнее тонуть, да? Вот я и говорю». «Устрицы», — напомнил я. «Устрицы». «Поздравляем, задание «Сбор устриц» выполнено. Награда — тридцать серебряных монет. Дополнительная награда — «Крепкий стальной топор». «Устрицы действительно первоклассные», — повторил трактирщик, глядя, как его крепкие помощники споро утаскивают живую добычу на кухню. «Ты сдержал свое слово, Бульк, и сделал дело». «Дело делал не я один», — широко улыбнулся я и указал ладонью на смущенно переминающегося Дульмирла. «Мой верный помощник выполнил самую тяжелую работу». «И ты не забываешь о скромности», — одобрительно кивнул хозяин заведения. «Что ж, от клинка Тамура небольшой подарок. Четыре кружки свежайшего саргассового пива. Пивал хоть раз такое?» «Пока пробовать не доводилось». «А ты испробуй Бульк, сразу скажу. Пиво, сваренное подводными пивоварами, получше сухопутного будет. Потому как наше, родное, всеми жабрами ощущается крепкий настой». а живот бурлит от избытка доброго газа, и плавать легче. «Благодарю», — склонил я голову, сгребая со стойки монеты, а затем и стальной одноручный топор с длинным шипом на обухе. Не забыв прихватить пиво, мы покинули ставший столь гостеприимным трактир и, не став уходить далеко, присели на первой встречной лавочке, поставив между нами звякнувшие кружки. Их мы обещали вернуть. Пить в трактире не хотелось, сумрачно там. и личности в плащи, закутанные по углам, сидят, светящимися глазами зыркая. А тут, снаружи, яркий солнечный подводный день, разноцветные рыбёшки чертят на водном небосводе причудливые фигуры. Хорошо. Дышится полной грудью, а прохладное пиво едва слышно шипит под плотно прилегающей крышкой. «За твоё здоровье, господин Бульк!» — улыбнулся помощник. «За твоё здоровье!» — кивнул я, и звякнув кружками — Мы надолго затихли, сидя на лавке, делая мелкие глотки и наслаждаясь прекрасными видами. Где-то только минут через двадцать я с трудом заставил себя вернуться к делам. Первым делом вручил Дульмирлу десять серебряных монет, велев половину доставить дресс-кину, остаток же потратить на что угодно». Не дав обрадованному помощнику долго рассыпаться в благодарностях, отвел его на рынок, где после ожесточенных торгов скупил уйму дешевейших рваных шкур оборотневых лягушек. Следующие торги принесли товар подороже и покачественней. Сгрузив все в тележку, я кивнул Дульмирлу и вскоре уже смотрел ему вслед. Помощник направился в приглубье, где его с нетерпением ждал кожевенник. «Еще одно дело сделано». «Еще один кирпичик положен в фундамент моей...» «Стоп! Куда это меня понесло с такими мыслями?» Замерев, я задумчиво потер подбородок ладонью. «Кирпичик в фундамент моей будущей финансовой империи!» «Вот что я подумал! Не слишком ли я замахнулся?» Звучит громко, но одно дело иметь, к примеру, «Небольшое прибыльное дело, что вполне реально». «Нет уж, раз империя, значит империя!» Рассмеявшись, я проверил содержимое инвентаря и понял, что самое время навестить сначала ближайший торговый навес, а затем отправиться в гостиницу. Продав скопившуюся мелочь суровому и немногословному продавцу местному за горсть меди, я за пару минут оказался в трактире, вернул кружки и поднялся наверх. Выгрузив всю наличность по денежным ящикам, вписал все свои траты и прибыли в ведомости. Глянув на часы, понял, что мне пора хотя бы ненадолго вернуться в реальность, но хотя бы полчаса надо потратить на развитие. Так и поступил. Пять минут ушло на разглядывание бонусных предметов за выполнение заданий трактирщика и прикидывание, какие геммы сюда подойдут лучше всего. Еще 15 минут я потратил на вырезание, собственно, гемм, в попыхах испортив несколько пластинок, но продвинув ремесло еще на десяток процентов вверх. И 20 минут ушло на чтение длиннющей статьи в рваном журнале. Статья называлась «Тонкости подводной меновой торговли», и речь в ней шла о том, чего я вообще не понимал. Бартер, репутация, трудности и опасности транспортировки, чем важна свежесть продукта и как избежать порчи, Почему радужные раковины каких-то лохров следует считать полновесной валютой, а вот серые резные камни вымирающего народа амфибий-быхлогов за деньги ни в коем случае считать нельзя, но при этом их брать куда выгодней, являются коллекционными предметами искусства? Закончив статью, вслух поблагодарил ее автора, игрока, замудренный Нодиаго, члена подводного торгового клана «Наглые авоськи». Убрав журнал на полку, оглядел ЛК, выгреб весь скопившийся в углах мусор, содрал ползущую по стене желтую плесень и сорвал с потолка свисающую зеленую водоросль. Усевшись, проверил раздел сообщений и обнаружил аж семь новых, и все от незнакомцев. Проверив их, ответил на каждое. Все они были запросами на проводку по мелководью, и я вежливо сообщил, что уже перерос эту локацию, и в ближайшее время вряд ли там появлюсь, но спасибо, что выбрали именно меня. Само собой, я не забыл добавить, что сейчас обретаюсь в локации Леста Мура, и в ближайшем будущем буду рад оказать им услуги надежного танка. Чуть подумав, я выбрал несколько старых адресатов и отправил им столь же вежливое послания, поведав, где сейчас нахожусь. Вдруг кто-то из них тоже здесь, и им понадобится знакомый, проверенный игрок-танк. Закончив с важной рутиной, Написал короткий список дел и оставил на столе, а копию сфотографировал и отправил самому себе, чтобы вывести на экран ноута. Реал. Работы по дому, работы во дворе. Убраться, не зарастать грязью, покормить кота, кошку и птиц, приготовить обед и сразу ужин, проверить улицу, нет ли странного типа со свертком. Спорт. Много. Жирею и слабею в реале. «Составить список и сходить в магазин. Хочу жареного мяса. Проверить телефон и почту. Всем вежливо ответить. Дать понять, что на ближайшие годы я со всеми развлечениями завязал накрепко. Бойся соседей. Они хотят захапать нашу землю. Позвони сестре. Позвони тому гаду. Немедленно. Не давай слабину себе, не давай передышки ему. Зазвать сеструху в гости. Угостить мясом и пивом». Раздать части долгов. Виртуал. Мониторить в мессенджере сообщения от Полундры. Помочь, чем смогу. Ободрить, если надо. Мониторить вообще все сообщения и сразу отвечать. Не накапливать неотвеченное. Не растить злобу ожидающих ответа. После возвращения вставить геммы и продать дубинку и топор за реал. «Торгуйся, черт тебя подери, торгуйся!» Даже если не получится продать дороже, получу опыт. Если не буду нанят как танк, пробежаться самому по лесу Тамура, прокачать умения и магию. Выполнить еще одно поручение трактирщика. Поговорить с дурмысом, странным пьяницей, угостить его пивом. Никому из местных не грубить, не обращать на игроков особого внимания. Влиться в несколько неочемных бесед в парках или на скамейках рядом с рынком. Поработать над ремеслом. Под вечер, если получится, навестить кожевеника Дрескина и проверить его достижения. Почитать. Купить ещё немного старых дешёвых книг и шурналов. Полундра не будет долго сидеть в яслях. Мне надо быстрее продвигаться в деле поиска предыдущей карты ДДФ. Уф, протянул я с улыбкой, прочитав всё написанное. Обалдеть. И ведь мне это в кайф. Ладно. Пора подышать воздухом, а не водой. Выход! Вспышка! До скорой встречи, добрая Вальдира! Хозяин зол, трезв и бдителен. Глянув на крепко привинченную табличку с бодрящей надписью и чётким посылом, я обшарил улицу цепким взглядом, оглядел забор, бросил взгляд на калитку соседей и беззвучно, подобно отступающей мурене, втянулся обратно во двор. Уже совсем другим взглядом я посмотрел на мирно наслаждающихся едой кошек, на копошащихся в кормушке птиц и, постучав заложенным за фруктовым камнем, что некогда был долькой сухого яблока, направился к сараю. Получившее неплохую нагрузку на турнике тело блаженно ныло, а растянутый позвоночник, наоборот, затих. Самое время поработать. В прошлый раз я содрал и убрал всю подгнившую дощатую обшивку. Отыскав под крышей небольшой запас высохших до звона досок, прибереженных отцом, я взялся за дело, аккуратно восстанавливая обшивку сарая. Во время работы приходилось бороться с самим собой, то и дело, хотелось прерваться, поваляться, может, просто побродить или даже поспать. «Ну да, что угодно, лишь бы не работать». «Нет уж, ахилот, ты рыба работящая, так что трудись». Передышку я сделал только через час и, включив мобильный, тут же набрал номер сестры. «Ау?» «Как дела в работе и личной жизни?» — улыбнулся я в трубку. боги только подумала о тебе, ты уже звонишь». Голос звучит устало. «Вымоталась?» «Есть немного». «Приезжай, куплю мясо, замариную, вечером пожарю на решетке». «Да я бы с радостью, но срочный заказ». «Плевать», — решительно заявил я. «Твое здоровье дороже. Сегодня жду. Боги, прихватишь ноут с собой, доделаешь. Да Ты же фрилансер. Тебе пофигу, откуда работать. Были бы ноут и доступ к сети. Ну...» «Ну?» «Куплю разливного кваса». «Вкусно», — согласился я. «Бери литров шесть. Если возьмешь себе пиво, меня это не напугает». «Я сам только кваску». «Жареное на мангале мясо, нарезанные овощи, бокал пива. Ладно, уговорил. Еду. Жду», — рассмеялся я. Дав отбой, выждал несколько секунд и тут же набрал второй номер. Хоть я и говорил сам себе, что в следующий раз звонить не стану, сейчас не считается. Это упреждающий удар. Первый мой звонок проигнорировали. Я набрал снова. Едва на том конце ответили, я заговорил, и на этот раз мой голос был совсем другим. «Как ты, гнида?» «Богуслав!» — голос Фёдора лучился доброжелательностью. «Как дела?» «Ты где сейчас?» — с зевком равнодушно поинтересовался я. э да я ведь ничего!» И едва я услышал его ответ, то сразу понял, этот гнида опять что-то сделал, что-то мелкое, но сделал. «Ты где сейчас находишься, Фёдор? Я подъеду, поговорить надо. Слушай, ну, где ты?» «Да я случайно лайкнул. Говорю же, лента ползёт, я машинально лайкаю, вот и её фото попалось. Да она там в парке. Ничего романтичного, просто прогулка, ёлки, белки, кушающие с её руки. Милота же, почему нет?» «Где ты?» Связь прервалась. Ну и ладно. Перебирая на смартфоне программы, я быстрым шагом двигался к дому. Надо переодеться. Меня ждёт короткая поездка. Фёдора я поймал на улице. Даже ждать не пришлось, я едва вышел из такси, как он вынырнул из своего подъезда. Увидев меня, он шарахнулся назад, попытался захлопнуть железную дверь, но я оказался быстрее, и внутрь мы влетели вместе. Разговор я начал с удара, влипив ему оплеуху, следом добавил еще одну, и долбаный сталкер рухнул на грязный кафельный пол и заныл, закрыв голову руками. Присев рядом, я, старательно копируя поведение и слова одного книжного героя, о чьих кровавых похождениях недавно читал, прошипел. «Ты меня поиметь решил, Фёдор? Да ты что? Нет, нет, я... Тихо! Ага, я же тебе говорил, это моя сестра, моя кровь, моя семья. Я за неё любой срок отсижу, даже пожизненный». Она моя сестрёнка, я за неё убью. Я просто лайкнул. Нет, скотина!» Я с незнакомой мне самому злой усмешкой покачал головой. «Ты не просто лайкнул её фото. Она девушка, а в душе ещё маленькая пугливая девочка. Ты лайкнул и напомнила себе. Она увидела и испугалась. Ты испортил ей день, испортил настроение. А давай я испорчу тебе лицо. «Ну что ты, мы же взрослые люди!» а, -а, -а! С брезгливостью, выпустив его ухо, я встал и, нависая над дрожащим Фёдором, произнёс «Я тебя предупреждал». «В этот раз ты всё понял?» «Да, в этот раз!» «Знаешь...» Фёдор чуть опустил руки и испуганно глянул на меня. «Да? Тебе бы уехать куда-нибудь?» улыбнулся я. «Навсегда». «Что? Я разве уже не предлагал?» «Да вроде...» Ах! От моего удара он скрючился на полу, захрипел. «Подумай», — предложил я, — «на досуге». «Урод! Господи!» — выдохнул Фёдор, когда дверь подъезда, выпустив меня, уже закрывалась. «Ты чё таким жёстким-то стал?» Ещё секунда, и из подъезда снова донеслись слова. «Ну нафиг! К чертям!» Не став радоваться, я неплохо знал этого урода, я вызвал такси и вскоре уже ехал домой, равнодушным взглядом скользя по вывескам многочисленных баров и пабов. В такие места меня больше не тянуло, а вот к незаконченной работе во дворе, к родному дому, да, тянуло. И к вальдире тоже. Благополучно оказавшись за родным забором, я выложил на кухню продукты, налил кофейку и минут десять позволил себе побездельничать, общаясь с дремлющими кошками, что стали моими законными питомцами. Питомцами. законными. В реале живностью обзавелся. На начальном уровне в планах большая и правильная собака, а лучше две. Но пока я не представлял себе, как щенки будут выживать в условиях, когда их безнадежный хозяин постоянно спит в пластиковом ящике. «Видеонаблюдение», — произнес я, и старый кот широко и презрительно зевнул, давая понять, что не верит в эти новомодные штуки. «Но сначала надо еще чуток денег подзаработать». Добавил я, и кот что-то уркнул, после чего уронил морду и затих в сладостной дреме. Ещё бы ему не дремать. Железяки в голове больше нет, антибиотики и прочие лекарства вколоты, прививки тоже, желудок полон, верная одноглазая подруга под боком. Чего ещё желать, кроме сладкого сна? Эх, мне бы так. Но нет, меня ждёт почти непочатый край работы. Допив кофе, я снова вооружился шуруповёртом и вернулся к сараю. Я не забыл прихватить с собой ноутбук, чтобы нет-нет проверять игровые сообщения, ну и, что тоже немаловажно, для просмотра трёх полчасовых видео, где наглядно демонстрировались некоторые универсальные хитрости в действиях персонажа танка. Первый же ролик начался бодро и порадовал изображением старого седого воина в не менее старых массивных доспехах, что сидел на поваленном дереве под сенью угрюмейшего из всех виденных мною леса. воин неотрывно сверля камеру взглядом, со скрижетом стальной перчатки, сжав ладонь на рукояти двуручного меча, прохрипел. «Хиллером веры нет!» «Это говорю я!» «Диплодос мощный!» «Хиллом веры нет!» «И не будет!» Неплохое начало. «Танки гибнут постоянно!» «Мы принимаем весь урон!» «Скачем, как проклятые блохи!» «Заживо горим или умираем от лютого мороза!» «А что делают хиллеры?» «Хилят! Да! Хилеры хилят и хилят не нехило! Но кого? Кого угодно, но только не нас! Танков, находящихся на рубеже пылающей смерти! Вся испускаемая хилерами благодать проходит мимо!» Воин на экране возопил так громко, что я едва не сделал тише, но вовремя опомнился и широко улыбнулся. «Пусть соседи слышат. Эта земля не заброшена, и эта земля не продаётся». а и воин тем временем продолжал говорить. «Каждый танк в первую очередь должен надеяться только на себя. Эликсиры, отложенный хил, отсроченная регенерация, артефакты, собственная магия — все это должно быть у танка. Умения прокачаны на максимум, магия прокачана на максимум. Танки, не торопитесь расти в уровнях, не будьте дураками! Помните!» «Проклятым хилам только и надо, чтобы вы, еще не обученные и бескачественных умений, угодили на острие атаки, где вам тут же придет конец! Да, хилы коварны! Умеют завлекать, умеют обещать! Они кричат, мы исцелим, не бойся, смело нападай на этого зеленого дракона! Ты нападаешь и что? Смерть! Смерть приходит за тобой!» А коварный хил в это время лечит царапинку на ХП, стоящий позади всех боевой волшебницы. Ещё бы! Ведь у неё обнажённые шикарные ножки и огромные выпирающий буф. Запасы маны! Есть на что взглянуть. А ты в это время гибнешь в пасти чудовища, помни! Танки сами себя спасают. Не надейся на хилов. Никогда! Повторяй за мной, боец. Хилься сам! Хилься сам! Хилься сам! «Хилься сам», — послушно повторил я. «Хилься сам». «Будь сам себе лекарем! Не завис от чужой снисходительности!» «Будь сам себе лекарем! Не завис от чужой снисходительности!» «Всегда носи с собой двойной запас целительной алхимии! Не делись ей! Ты танк! Тебе прилетят главные невзгоды! А когда сдохнешь и утянешь за собой остальных, тебя еще и обвинят! Обвинят те же, кому ты отдал предпоследнюю бутылку здоровья!» помни носи свое и не делись повтори носи с собой и не делись не пожалей времени узнай что такое баф отсроченного хила или прилив регенерации изучи вопрос изучи глубоко ты понял меня воин понял изучи несколько заклинаний и сделай все чтобы прокачать их до максимума Найди своего личного поставщика дешевой и качественной алхимии. Заключи с ним постоянный договор. Лучше, если договор будет с самим алхимиком, что продает собственный товар. Сделай запас зелий у себя в ЛК. Сделай наборы алхимии и носи с собой. Не будь дураком. Будь умным танком. И помни, не верь хилам, они коварны. Повтори. Не верь хилам, они коварны. Хилься сам. Хилься сам. А теперь... «Я расскажу о трёх простейших, но очень важных для каждого танка целительных заклинаниях!» «Внимаю, о мудрейший!» — хмыкнул я и взял ещё горсточку саморезов. Пока седовласый ветеран, хрипя, сверкая глазами и через слово поминая своего учителя, некоего фагнира-некроза, делился мудростью, я продолжал усердно трудиться над цараем. И продолжил делать то же самое на протяжении следующих роликов, изрядно продвинувшись в работе. Устал обтянувшись, отдохнул пару минут и принялся убирать инструменты на место. Закончив, вернулся на кухню, поставил ноут на стол и, неспешно вкушая гречневую кашу с тушенкой, просмотрел еще один ролик, на этот раз посвященный локации «Лес Тамура». Там по большей части описывали красоты, но мне это и надо было. Я жадно разглядывал лес, одновременно крутя в голове все известное мне из карты ДДФ. Когда видео закончилось... Я щелкнул мышкой и пошел мыть посуду. С замерцавшего экрана полилась вдохновенная лекция богатого вальдирского торговца, что рассказывал слушателям, как правильно торговаться и чем важна твоя репутация среди местных. Пока слушал, успел не только посуду вымыть, но и мясо замариновать. Проверив сообщение, увидел парочку новых и понял, что пора возвращаться туда, в яркий подводный мир, полный волшебства, приключений и звонких монет. Дела зовут. «Хилом веры нет», — произнес я, укладываясь в игровой кокон. «Хилься сам. Хилься сам». Я уже почти натянул шлем, когда понял, что мне не дает покоя какая-то мысль. Придержав шлем, я дал блудной мысли сформироваться и достичь сознания и понял, что эта мысль крайне удивительная, неожиданна и приятна. Я только что осознал кое-что важное. И это заставило меня ненадолго впасть в ступор. Очнувшись, через минуту я тихо рассмеялся и кивнул. «Да, вот оно!» Фундаментальная мысль. «Мне надоело просто защищаться. Мне надоело просто подставлять щиты и, пусть и не получив урона, продолжать в том же духе. Чистая пассивная оборона меня убивает. В волшебном мире вальгиры я больше защищаю других, чем себя». И в вальдире я отвечаю ударом на удар, а порой начинаю атаку первым. И такой расклад меня устраивает полностью. А вот в мире реальном... Не стану возвращаться мыслями к моим унылым будням до момента x первого моего попадания в вальдиру. Но что я делал позднее? Защищал сестренку Бубня что-то не слишком вразумительное в телефон, прятал раненого кота за забором своего двора, подкармливая и подлечивая... Спрятался от всех бывших друзей и знакомых, попросту выключив телефон и не появляясь на прежней квартире. Поспешно скрываюсь за калиткой, когда ко мне подступают соседи с предложением выкупить мою землю, что стало для меня особо важной за эти дни. Натягиваю поглубже бейсболку, пряча лицо в тени козырька, а глаза за стеклами темных очков. Раньше я прятал следы драки, и испятнавшей лицо синяками, некоторые остались до сих пор. Но... Может, я снова прятался за щитом анонимности? Надоело. Мне реально надоело скрываться за щитом молчания, отговорок и отступлений. Выглядит так, будто я совершил что-то плохое, и поэтому веду себя как трусливый мелкий блоб. Вернее, как трусливая домашняя мышь. Хватит! И сегодня я сделал первый шаг, перейдя от слов к делу. Заглянул к обидчику сестренке и четко дал ему понять, насколько сильно он заблуждался, считая, что Богуслав... «Скоро забудет о своем рыцарском порыве». «Не забуду». «Раз преподал ему урок, и еще раз преподам, если придется». Выбравшись из кокона, я вышел из дома, прихватил у крыльца грабли с ведром и бодрым шагом двинулся к калитке. Нарочито, громко звякнув щеколдой, вышел на улицу и, насвистывая, принялся убирать мелкий сор с линии вдоль забора. Пару раз стукнул по доскам, без нужды убеждаясь в том, что они еще крепки, хотя и сам знал это». Моей целью была не уборка. Недавно я тут уже неплохо всё разгрёб, но сорняков ещё хватало, так что без дела я не сидел. Пришлось потрудиться в поте лица минут десять, полностью заполнив ведро мусором, прежде чем случилось ожидаемое. Звякнула соседская калитка, и хитрый мужичок выплыл на улицу с наполовину полной кружкой пива. За калиткой смутно мелькнула фигура его властной жены, Послала воина на битву, а сама осталась в качестве моральной поддержки. Дает ему баф моральной стойкости или лисьей хитрости. «Хилом веры нет. Хилься сам. Зря ты полагаешься на нее. Бафером и хилом веры нет. Они хилят только волшебников, мужик, а ты на них не похож. У тебя скорее класс трудяги, под класс садовник, под вид под каблучник. Хотя это, наверное, я зря тут же морально укорил себя за такие мысли». Пусть она более решительная, но, думаю, он и сам не прочь раздвинуть границы своего участка. Сейчас это повальная мода, так что и он себе на уме. Хотя нет, мне себя винить не в чем. Какого морского чёрта он выперся на улицу с пивом в руке? Ответ очевиден. Они по-прежнему изо всех сил стараются влить в меня алкоголь, чтобы я опять превратился в... ничтожество. Нет, ребятки, этот фокус у вас не пройдёт. С трудом скрыв брезгливость, я косо глянул на пиво, поднял взгляд выше и улыбнулся. «Освежаешься, сосед?» «Хорошо, пивко!» Пожалуй, в его голосе даже была толика искренности. «Ну да», — кивнул я, не делая попытки скрыться во дворе, но вернувшись к работе и продолжив собирать граблями остатки мусора. Прошла минута. Сделав перерыв, глянул вдоль заборов вдаль. Полоса земли стала выглядеть совсем прилично, а если сравнить с парой участков дальше по улице, то у меня даже почище будет». Я так задумался, опираясь на черенок грабель, что забыл о соседе, но тот напомнил о себе сам. «Может, и тебе кружечку нал?» Не, весело улыбнулся я. «Да оно слабенькое». «Тут вот какое дело, сосед». Моя улыбка стала чуть шире, оставаясь все столь же веселой и искренней. Я сейчас вовсю использовал узнанное из ролика о торговле в Вальдире, впервые применяя на практике. «У меня к тебе интересное предложение». «Да?» В глазах соседа зажглись огоньки надежды, он шагнул ближе, а из калитки качнулась тёмная тень, превратившись в его жену. «Ничего себе у неё уровень маскировки продвинут!» «Предложение?» — скупо улыбнулась она подведёнными губами, давая понять, что о всех делах обращаться лучше к ней. «А продайте мне свой участок, а?» Моя улыбка полыхала и искрила, как сварочный аппарат. Не давая обомлевшим соседям опомниться, я продолжил наступление. «О цене договоримся!» «Я узнаю по округе, кто и почем землю свою продает. Прикину их цены, затем сравним с вашей. Чуток поторгуемся и договоримся, а?» «Эмм...» — кашлянул сосед и, булькая, приник к кружке с пивом. «Не...» — выдавила его супруга, медленно наливаясь краснотой. «Не...», не...» — не помог я ей. «Не продается...» — чуть ли не взвизгнула она, ухватившись за трубу, что удерживала одну из воротин. «Мы душу в эту землю вложили!» «Души...» — поправил я с улыбкой. «Вместе же с мужем вкладывали, да?» «Не продается!» Я аж опешил, глядя, как ее красное лицо начинает идти белыми крупными пятнами. «Это наша земля, и она не продается!» «Да ладно вам интерес мой подогревать и цену набивать. Итак, вижу, что участок у вас...» Сделав паузу, я выпятил нижнюю губу, заглянул во двор и продолжил. «Неплохой достаточно участок, в меру ухоженный». «В меру?» Прошипела она змеё, и мне почудилось, что её розовые неброские ногти скрежетнули по металлу трубы. «В меру ухоженный!» Кажется, я выдернул чеку у нейропсихогранаты. Она и сама поняла, что её реакция слишком уж необычная, и, сделав над собой явное усилие, шагнула обратно во двор и скрылась. Чуть подождав и поняв, что она не вернётся, я сфокусировался на соседе и, коснувшись его предплечья, с лёгкой улыбкой кивнул. стараясь улыбаться даже глазами. «Договоримся. Друг друга не обидим. Ты поговори с уважаемой супругой сосед. Ты-то ведь за меня, да?» «А?» — выпучился мужичок. «Чего? За тебя?» «Ну да», — кивнул я с полной серьезностью. «Ты ведь ко мне всей душой. Так ведь до этого говорил?» «Ну, как добрые соседи...» «Подумайте, в общем», — попросил я, и, сделав еще пару движений граблями, сместился в сторону, давая ему продохнуть. «Обговорите все, а на днях вернемся к этой теме. Сразу говорю, я настроен серьезно. Ожидаю скоро большую выплату по работе. Там пара зарплат плюс премиальные солидные. И решил все в землю вложить. Считай инвестиция, да?» «Ты?» Это слово и этот тон говорили многое. Одно единственное слово разом выразило в себе все то, что реально думали обо мне эти солидные, если не сказать, респектабельные люди. Что ж, мне их винить не за что». «Еще недавно я на самом деле был тем, о ком без брезгливости не подумаешь». «Я», — широко улыбнулся я, чувствуя, что уже щеки начинают болеть. Оказалось, что в этом реальном мире даже улыбаться труднее, чем там, в волшебной вселенной Вальдиры. «Вы подумайте, а потом поговорим». «Поговорим», — машинально кивнул сосед, опуская к бедру опустевшую кружку. Он и сам выглядел удивленно опустошенным. Я только что сломал их шаблон, сломал их заготовленные планы, сумел их поразить и за одну чуток оскорбить, назвав их участок всего лишь «неплохим». Не став продолжать беседу весело и достаточно неумело насвистывая, я в быстром темпе закончил уборку и снова оперся черенок грабель, пристально наблюдая за приближающимися прохожими. Женщина, рядом с ней нагруженный пакетами подросток лет шестнадцати и двое детишек помладше, погодки. «Выглядят лет на десять-одиннадцать». Её я смутно знал. Жила дальше, по нашей улице, была чуть младше моей мамы. Вроде как они живут весело и шумно, что неудивительно, когда дома четыре ребёнка, муж гоняет голубей с голубятни, а по двору носится собачья стая. Ну и кошки у них вроде как были. «Здравствуйте», — улыбнулся я. «И вам не болеть, ни за и не хныкать», — ответила женщина, чьё имя я к своему позору вспомнить не мог. «Как дела ваши, Богуслав?» Она не ко мне обращалась на «вы», а спрашивала о всех сразу, обо мне и сеструхе. «Живы и здоровы», — с готовностью доложил я. «Привожу дом в порядок. Сегодня и Надя будет. Хотим замутить шашлыки с квасом». «Это дело хорошее», — кивнула она на ходу. «Молодцы. Мы вчера вот рыбу жарили. Кошки от перевозбуждения чуть с ума не сошли. Запах на всю улицу». «И какую рыбу?» «Толстолобик. Мясо белое, жирное, костей, правда, многовато». «Но вкусно!» Ещё муж пяток стейков красной рыбы обжарил, но как-то не по мне. «Спасибо за совет, и мы на днях рыбки пожарим». «Как жизнь-то?» «Жизнь?» — жизнь, улыбнулся я. «Бурлит ключом. Новостей и море. Вот с соседями почти сговорился. Хочу у них участок купить». «Доброделовы участок свой продают?» Она не смогла скрыть изумление. «Серьёзно?» Э, -э, э вякнул столь же изумлённо сосед, едва не выронив кружку. Это... Почти сговорились, повторил я. Это из хороших новостей. Про вечернее барбекю уже говорил, если что, и вас ждём. Угостим мясом и квасом. Может, в следующий раз? Вздохнула она, наконец-то останавливаясь. А из плохих новостей? Катая прикормил старого и кошку. Документы оформил, прописал. Так это дело благое, доброе. Чего тут плохого? Да какая-то тв... Глянув на детей, я осёкся и продолжил иначе. Какой-то нехороший человек моему коту в голову электродом сварочным угодил. То ли швырнул, то ли из арбалета или лука выстрелил. Чудом не убил. «Вот тварь!» — неожиданно грозно рявкнула соседка и топнула ногой, добавляя экспрессии. «Тварь!» — насыпился и её сын-подросток. «Я бы его...» «Антон, оно ну прекрати...» «Кошек мучить!» — совсем как взрослый проворчал парень. «Таких жалеть нельзя, бить их надо!» «Ага, а тебя потом посадят!» «Бить не надо, — покачал я головой, — но наказать надо. Есть ведь и другие способы. Кота я подлечил, но душа болит. Если вдруг услышите про этого гада, что на кошек охоту устроил, мне тоже скажите, пожалуйста, я бы с ним поговорил». «Да мальчишки же, не всех правильно воспитали, не привили любовь к зверям». «Может, и мальчишки, — кивнул я». А может, и взрослый кто. «Да ну!» «Все, может быть», — не согласился я. «Вы, главное, и своих зверей домашних берегите». «Слушай, а ведь недавно соседка плакалась, что у нее рыжий котяра пропал. Три недели как исчез. А до этого у Пантелеевых кошка серая исчезла. И ведь у нее котята остались. Котята не сами выкормили, а вот кошка так и не вернулась. Подумали, что под машину угодила». «Ого!» «Выходит...» «Бродит по округе кошачий убийца?» «Собак я еще во дворе удержу, а кошек как?» «В этом и проблема», — развел я руками. «Мои тоже приходят и уходят, когда захотят. Кошки гуляют сами по себе. Лук спрятать тяжело». «Лук, это в наши времена-то?» Арбалет уже проще. «Завернул в тряпку и носи с собой, кто поймет». «Дожили». «Если вдруг чужого кого увидите?» «Или вдруг где кошка заорет истошно?» «Да поняла. Услышим, что расскажем. Этих нелюдей бояться надо. Сегодня кошек мучают, завтра собак, а послезавтра на детей наших охоту откроют. Надо бы участкового нашего подопнуть. Пусть тоже включается». «Дело доброе. Спасибо. И хорошего вам вечера», — улыбнулся я и, кивнув хмурому соседу, зашел во двор и прикрыл калитку. «Ладно. Первая пара дел сделана». Все спонтанно, но я все равно доволен, и я сумел вырваться из этого душного кокона пассивной обороны. Теперь дальше. Вернув инвентарь на место, проверил мангал, убедившись, что все хорошо. Пару минут пообщался с сонными кошаками, вежливо прося их сидеть во дворе и не рыпаться, заперев дверь, вымыл руки и врубил мобильник. Проверив уменьшившийся список звонивших мне, начал методично всем перезванивать, каждый раз действуя по одной и той же схеме. «Привет, спасибо, что звонил, да, чувствую себя хорошо, сейчас очень занят, подтягиваю образование. Предложили очень хорошую работу. Где? В торговой сфере. Зарплата невысокая, но процент хорошая. Скоро собеседования, так что пока я с выпивкой и прочим завязал». Семь коротких бесед, проведенных почти с корговоркой, заняли совсем немного времени, но зато избавили меня от новых ненужных звонков. И неожиданно обогатили меня на семь тысяч рублей – Я кому-то по пьяному делу занимал и забыл, а вот человек получил зарплату и первым делом вернул долг. Долго эти деньги у меня не задержались. Проверив уже собственный список долгов, я разбил и перевел сумму, вскоре получив все столь же удивленные сообщения. Деньги получены, спасибо. Вам спасибо, люди дорогие, вам спасибо. Выбрав из списка того, кому я был должен наибольшую сумму, позвонил поприветствовал и, извинившись, сообщил, что скоро верну хотя бы часть денег. В ответ прозвучало удивившее меня своим спокойствием и добротой заверение, что он уже слышал о том, что Богуслав взялся за ум и возвращает долги. Сказал мне не дергаться, он знает, что деньги я верну. Спасибо, спасибо тебе. Вот такие небрежные слова заставляют почти гордиться собой, хотя расслабляться рано. Вырубив мобильный, предварительно проверив, нет ли тревожных сообщений от сестренки, я сделал несколько пространных записей в своей тетради реального мира. Ведомости Бульквариуса везде. Все аккуратно сложив на краю кухонного стола, я наконец-то вернулся в игровой кокон. Когда натягивал шлем, продолжал улыбаться и никак не мог погасить эту торжествующую яркую улыбку. Так с ней и отправился в Вальдиру. Вспышка. Вход. Болотно-зеленый водоворот с сотнями пляшущих, ослепительно-белых, кружащихся звездочек бережно подхватил меня и неторопливо проглотил, уведя в волшебный мир, где ведет свои дела и расследования неугомонный ахилот Бульквариус. «Здравствуй, Вальдира! Я вернулся!»